и физических предпосылок существования. В другом месте тот же самый человек присоединяется, тем не менее, к великому кличу надежды, которая была пронесена через столько веков и вдохновила столько сердец, за исключением сердца человека абсурда. Но для христианина смерти отнюдьника нет всего и предполагает гораздо большую надежду, чем та, которая дает нам жизнь, даже пышущая здоровьем и силой.